Кристи Кострова «Помощница с того света» Серия 3: «След из хлебных крошек» Глава 1 Кэти Я недоверчиво уставилась на свои ступни. Не может быть! Я не болталась в воздухе, а стояла на полу и даже чувствовала шероховатость старого деревянного покрытия я старательно взмахнула руками, но тело не сдвинулось с места. Раньше меня бы унесло под потолок, не меньше. «Что происходит?» — вырвалось у меня. «Не знаю», — покачал головой Адам. Он подошел ближе, и впервые за время нашего знакомства мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Я и не осознавала, какой он высокий. Моя макушка едва доставала ему до плеча. «Что это значит?» вмешалась в разговор Даяна. «Хотела бы я знать». Адам был прав. «Я отличаюсь от остальных духов. Но разве дух может ожить?» Мейсон сделал глоток чая и невозмутимо заметил. «Очевидно, Кэти меняется. Теперь она, скорее, нечто среднее между человеком и духом. Но что стало катализатором, еще предстоит выяснить». В голове лихорадочно вертелись мысли. Во время расследований, Смирившись со своим новым обликом, я почти не задумывалась о собственном состоянии. А ведь странности начались какое-то время назад. Вот Лотти, младшая дочка миссис Найджел, недавно игралась с моими волосами, хотя раньше я и прядь делить не могла. С каждым днем мне становилось все легче имитировать ходьбу. троллю умертвее учуял меня, хотя как дух я не должна была его заинтересовать». Мой желудок жалобно заурчал, и я неуверенно протянула руку к булочке, лежащей на блюдце в центре стола. Посыпанная сахаром, она с самого начала привлекла меня, но только сейчас я поняла, что испытываю самый настоящий голод. Я так отвыкла быть человеком, что не сразу распознала сосущее чувство в животе. Все присутствующие с интересом подались вперед, наблюдая за мной. Булочка оказалась еще теплой, и от неожиданности я ахнула. Пахло так аппетитно, что удержаться было совершенно невозможно. Я откусила сдобу, затем тщательно проживала кусок и проглотила. «И как?» — не выдержал Адам. «Странно», — пробормотала я. «Я больше представляю оттенки вкуса, чем действительно чувствую, но в то же время я явно голодна». Следом я попробовала ветчину, чай и ложечку сладкого джема. Результат был примерно одинаковый. Зато желудок наконец унялся, и я почувствовала приятную сытость. Выходит, вкус не вернулся. Слегка расстроенно пробормотал Адам. «Слух и зрение у тебя были и раньше. А что насчет остального? Обоняние и осязание точно при мне», — уверенно заявила я. В голову пришла неожиданная мысль, и я сложила пальцы щепотью, призывая магию. Энергия витала поблизости, но отказывалась формироваться в любое простейшее плетение. Я запыхтела от досады, но так и не поймала ни одной нити. «Дар тоже не откликается», — наконец признала я. «Сейчас ты похожа на человека, но ощущения и чувства пока вернулись не полностью», — подытожил Мейсон. Это подтверждает мою теорию, что-то запустило обратный процесс превращения в человека, но лишь частично. Я растерянно опустила руки. То есть, мое тело не развеяли, как нечто призрачное в один момент может стать материальным. Мейсон пожал плечами. Тело, может, и развеяли, но это явно не была стандартная процедура. Она практически выжигает личность, но оставляет воспоминания, а у тебя ровно наоборот. Мы можем сколько угодно выдвигать предположения, но ни одно из них не будет иметь под собой твердой опоры». Я слегка поморщилась. Порой Мейсон выражался «слишком сложно». Иными словами, пришел на помощь Адам. «Гадать бесполезно. Нам нужно отыскать причину, по которой Кэти изначально стала духом. Скорее всего, она же сейчас и превращает ее в человека». Мы должны сделать все, чтобы процесс завершился, я так и сказал, слегка приподнял бровь Мейсон. Зато понятно, почему Цитадель заинтересовалась случившимся. Нахмурился Адам. «Кэти уникально. В его голосе звенели эмоции, и меня вдруг бросило в жар. Это не фигура речи, а факт. Похоже, мое тело пока не научилось регулировать вернувшиеся ощущения, чтобы прийти в себя я принялась мерить шагами комнату и рассуждать вслух. В тот день я услышала голоса жертв прямо из брюха порождения. Мне казалось, что именно так и работает моя связь с миром мертвых, Но выяснилось, что духи совсем другие, и магией они не владеют, вставила Даяна. «У нас дома служили духи. Они не могли даже светляк зажечь, если его на них не настроить». Я украдкой посмотрела на Даяну. Она, вопреки ожиданиям, не капризничала, а с интересом включилась в разговор. Даже если предположить, что так проявился мой дар, вздохнула я. Это странно, ведь раньше я была артефактором. А что, если у тебя есть склонность к некромантии? Предположил Адам и посмотрел на Мейсона. Некроманты вроде могут слышать мертвых. Все не так просто, покачал головой тот. Некромант сначала должен установить магический контакт с жертвой, а потом хорошенько напитать ее своей силой, ну или хотя бы знать жертву при жизни. Я опустила руки. Ни один из вариантов не подходил. Вероятно, мы что-то упускаем, сказал Адам. Существует другая причина, по которой Кэти смогла услышать мертвых прямо из живота порождения. И по этой причине мной и заинтересовалась цитадель. Грустно закончила я и опустилась в кресло у камина. Адам сжал губы. Насколько все серьезно? Ну, скажем, твою отставку обсуждали с куда меньшим пылом, чем Кэти. Протянул Мейсон. Поговаривают, что ты прикарманил себе новую разработку цитадели и улучшил духа, особенно ретивые, утверждают, что ты все подстроил, чтобы цитадель наняла тебя снова. Какая чушь! Возмущенно сказал Адам и потер костяшкой пальца виски. Я насторожилась. Я давно не замечала у него подобного жеста. В прошлый раз дело закончилось тем, что он попросил зажечь свечи от мигрени. «Конечно, чушь», — согласился Мейсон. По вопросу Кэти назначили целую комиссию, но ее председатель не спешит положить конец слухам. «Помнишь Рейфора?» такого щуплого паренька из третьего корпуса. Тот, что последним проходил полосу препятствий, кивнул Адам. Слабый уровень физической подготовки и посредственный магический дар. «Зато мозги у него отлично работают», — фыркнул Мейсон. «Он дослужился до отдельного кабинета в Цитадели, а теперь ему поручили расследование случая с Кэтти. Сейчас он изучает материалы дела» но уверен, скоро он всерьез возьмется за вас». Я покачала головой. Вся радость от возвращения чувств улетучилась, а во рту поселился горький привкус. Кажется, от меня одни проблемы. «И что же делать?» всплеснула руками Даяна во все глаза, смотря на Адама. Пусть она не испытывала теплых чувств ко мне, зато переживала за Адама. «Здесь мы на одной стороне». «Выход только один», — нахмурился Адам. «Мы должны первыми узнать, что случилось с Кэти. А до тех пор ни Кэти, ни Малышу лучше не попадаться на глаза никому из цитадели или полиции». «Малышу?» — удивленно переспросила Даяна, но ответа не последовало. «Но агентство должно работать», — возразила я. «У тебя суда, да и Шарсон наверняка за нами наблюдает». Если мы вдруг закроемся, это будет выглядеть подозрительно, мы должны помочь клиентам, если они появятся. Адам нехотя согласился, и на этом наш импровизированный завтрак подошел к концу. Даяна вызвалась убрать со стола, а я, обхватив себя за плечи, замерла перед пляшущим в камине пламенем. Мейсон многозначительно кашлянув сообщил, что будет наверху. Раздались шаги, и я поняла, что ко мне подошел Адам. Как ты, Кэти? Тихо спросил он. Без понятия, я нервно хихикнула. Знаешь, я мечтала снова стать человеком, но не предполагала, что все так усложнится. Всё мое тело разрывает от давно забытых ощущений, желудок курчит, переваривая еду, нос чешется. Я даже отвыкла чувствовать, как волосы падают мне на лоб. Последняя фраза вышла слишком эмоциональной, и я всхлипнула. Не веря своим ощущениям, я дотронулась до лица. Вот так номер, я теперь снова могу плакать. Слезы потекли по щекам, оставляя влажные дорожки, и я совершенно расклеилась. Адам погладил меня по плечу, а потом опустился на пол перед моим креслом. «Не представляю, что ты испытываешь, Кэти, но знай, я с тобой». Адам потянулся ко мне и заправил прядь моих волос за ухо, и от его прикосновения у меня перехватило дыхание. Когда я подняла взгляд на Адама, то едва не ахнула. Наши лица оказались совсем рядом. Словно заворожённая я рассматривала его, впитывая каждую деталь. В ярко-серых глазах Адама сверкала решимость, а на лбу обозначилась складка. На щеках пробивалась щетина, делая его еще более притягательным. В его рассыпавшиеся по плечам черные волосы так и хотелось запустить пальцы. Пахло от Адама чем-то пряно терпким, отчего у меня закружилась голова. Я опомнилась и, отодвинувшись к самой спинке кресла, быстро сказала, «Кстати, я должна поблагодарить тебя. Я была беспечной стролем, а ты меня защитил. Даже у мертвия поняла, что мое тело теперь состоит из плоти и крови, но не я сама». Адам, рассмеявшись, запрокинул голову, и я вновь засмотрелась на него. Когда он смеялся, у него появлялись очаровательные ямочки на щеках. Горло сжалось, и я поняла, что влюбиться в Адама теперь еще проще. Я ощущала его тепло и все еще чувствовала исходящий от него аромат. Неудивительно, улыбнулся Адам. Даже Мейсон не слышал о подобных случаях, а он все студенчество просидел в библиотеке. На кончике языка сам собой появился вопрос об Амалии, но задать его я не успела. Из кухни вдруг донесся грохот, а затем громкий крик Даяны. Адам одним движением оказался на ногах, и я последовала его примеру. Тело все еще плохо слушалось, так что на кухню я вбежала позже него. Впрочем, догадаться, что здесь случилось, было нетрудно. Бледная до синевы Даяна стояла на стуле, держась за края подола. Напротив нее, на кухонном столе сидел малыш. Он, двигая ушами, уплетал остатки ветчины и жмурился от удовольствия. Вот ведь дуралей! Неужели так проголодался, что не смог подождать, пока гости разойдутся? Впрочем, это моя вина. Следовало кормить его почаще. С момента появления... Малыш увеличился в размерах в три раза и теперь больше походил на собаку средних размеров, чем на летучую мышь. «Не бойся, он вполне безобиден», — сказал Адам. Даяна, всхлипнув, повисла на его груди, и он аккуратно поставил ее на пол. «Что это за существо?» — спросила Даяна, выглядывая из-за плеча Адама. «Малыш», — со вздохом призналась я, — «он вроде моего питомца». «Он вместе со мной явился с изнанки, и мы как-то связаны». «Но он же необычное животное, так ведь?» Даяна подняла глаза на Адама. «Разве это не опасно?» «Пока что он никому не причинил вреда. Но прежде чем решать, что с ним делать, нужно понять, почему он привязался к свитку Кэтти». Завидев меня, малыш выронил ветчину и ринулся вперед. Радостно застрекотав, он боднул меня головой, и я едва не упала. Какой он сильный! Адам поддержал меня за спину, и я ощутила его ладонь даже через ткань блузки. Я отодвинулась и взяла малыша на руки. При всей его сообразительности он совершенно не собирался меня слушаться. Из меня вышла отвратительная хозяйка. Пора взяться за его воспитание, иначе однажды я за это поплачусь. Адам обернулся к Даяне. «Надеюсь, ты никому не расскажешь об этом, и о я малыше». «Дамиан, конечно, с меня голову снимет за то, что я втянул тебя во все это, но мне очень нужно, чтобы ты сберегла нашу тайну». «Обижаешь», — игриво закатила глаза Даяна. «Мама не раз пыталась разузнать ваши секреты с Дамианом, но я хранила их словно свои собственные, я ничего не расскажу. Но ты ведь не забыл про обещанный ужин». «Будет тебе ужин», — тепло улыбнулся Адам, а я вдруг покачнулась. Кажется, мое новое тело нуждалось в срочном отдыхе. Да и смотреть на отчаянно флиртующую Даяну желания не было. Попрощавшись с ними обоими, я забрала малыша и отправилась в спальню. Где устроился Мейсон, я не знала. Главное, что он занял не мою комнату. Растянувшись на кровати, я застонала от удовольствия, мысленно отметив, что матрас прогнулся под моим весом, словно я живой человек. Голова гудела от мыслей, но усталость оказалась сильнее, веки сами собой закрылись, и я провалилась в сон.